Глава шестая. Знакомство с новым миром. Густые свинцовые тучи нависли над кривыми стенами замка Дрогана. Они не предвещали ничего хорошего, кроме как затяжного дождя. Все выглядело так, будто погода решила лично участвовать в похоронах их надежд на быстрое возвращение домой. По разбитой ухабистой дороге, ведущей вниз к подножию мрачных гор, брела странная процессия. Впереди. С независимым видом шествовал осёл, во взгляде которого читалась усталость гида, ведущего очередную группу неопытных туристов по опасному маршруту. За ним размеренным шагом шел Сашка Трубадур. Его пальцы то и дело перебирали струны лютни, извлекая обрывочные аккорды. Далее следовало живое воплощение художника-сюрреалиста. Кот Борис в роскошном, но помятом камзоле. Он все время вертелся на двух лапах и, тихо ругаясь матом, яростно пытался поймать собственный хвост. Рядом петух степка в своей кожаной куртке. Он своим крылом отчаянно пытался смахнуть с плеча несуществующую пылинку. Получалось это у него примерно так же хорошо, как у слона вышивать крестиком. Могучий и молчаливый пес Лёха шёл, низко опустив свою мохнатую голову. Его новые невероятно чуткие уши улавливали каждый шорох. А нос безошибочно определял все окрестные помойки. Что, судя по выражению его морды, не доставляло ему никакой радости, Замыкало шествие Люси. Ее бархатное платье, еще вчера, бывшее шедевром портновского искусства, волочилось по пыльной дороге, собирая на свой роскошный подол всю грязь этого негостеприимного мира. Босые ноги уже покрылись мелкими садинами и слоем липкой грязи. Она шла, опустив голову. И ее яркие голубые глаза потускнели и выглядели уставшими и растерянными. «Ипотека. Просрочка по кредиту. Отключение света». Стучало в висках, как навязчивый мотив. «А тут еще и квесты какие-то. Перо, цветок. Поцелуй. Лучше бы предложили оформить рефинансирование долга». «Так, стоп. Занавес». Ни с того, ни сего вдруг рявкнул Сашка, резко оборачиваясь ко всей группе. Его голос обычно бархатный. Сейчас звенел от натянутой, как струна, нервозности. «Хватит молча ползти, как на похороны. Мы не в сериале друдом на каникулах» снимаемся, а реально или в дурдоме, или у нас массовый психоз. Или мы, впрямь по саму маковку, угодили в какое-то дерьмо с головой. Давайте думать, как нам отсюда выбираться. Головами думать давайте». Они перьями, хвостами и прочими новоприобретенными аксессуарами. «А давайте для начала этого парнокопытного на консервы пустим», взвизгнул Стёпка, отчаянно взмахнув крыльями и подняв облако пыли. «Я не петух. Я бас-гитарист. У меня карьера, девушка новая, экзамены в институте. А тут перья, клюв и ни одной нормальной сигареты. Это не приключение». «Это нарушение трудового законодательства!» Кот Борис тем временем устроился на краю телеги и с философским видом вылизывал свою лапу, начиная с мягких подушечек, все ближе и ближе подбираясь в район хвоста. Движения были настолько отточенными и естественными, что он сам, поймав себя за этим занятием, замер с высунутым языком и с отвращением отдернул лапу. Черт, Опять! Я опять!» «Инстинкты берут свое, пробормотал он. «Консервы — это хорошо, и на какое-то время выход из ситуации. Но жрать хочется сейчас. Может, лучше шашлык? Хотя идея пищи из засла, конечно, радикальная. Он, скорее всего, жилистый, как та старая подошва. А вот пожрать нужно срочно». Его желудок издал громкое, тоскливое урчание которое эхом разнеслось по окрестным холмам. Серьезно, ребят, мой желудок исполняет третью часть крупноформатного фортепианного произведения. Сонаты номер два. Си бемоль минор. Фредерика Шопена». Этот спор вывел Люси из раздумий. Она тяжело вздохнула. Остановилась, смахнула с лба прядь волос и устало посмотрела на осла. Потом на своих спутников. В ее взгляде читалась холодная, ясная решимость человека, привыкшего выкручиваться из ситуации и похуже. Хотя признаться, ситуация с говорящими животными была для нее определенно новой. Знаешь, Борис, спокойно сказала она, твое предложение про пожрать самая здравая мысль за все это безумное утро. Она повернулась к ослу, скрестив руки на груди. Поза напоминала фотосессию для готического журнала. Если бы не грязь на платье. Про ресторан я уже говорила: Эй, мак, неудачник! Ты нас сюда привел? Тем более, я тебя нашим продюсером назначила. Вот и неси за всех нас ответственность. Значит, слушай сюда внимательно. В твои обязанности входит кормить, поить, и ознаком в конце-то концов с местом, в котором мы оказались. Шашлык, консервы! проворчал осел, брезгливо стряхивая с копыта ком грязи. Ближайшее место, где можно поесть и не отравиться, это таверна у хромого гоблина. Как раз туда я вас и веду. Пока мы плетемся к этому твоему хромому гоблину, рассказывай не общие фразы про спасение Вселенной, а что-то реально полезное. Где мы? Что это за место? И ради всего святого. Скажи, долго нам еще телепаться до этого гоблина? А то вон Борька и наш пернатый рок-музыкант уже на дохлых ворон пялится с гастрономическим интересом без меня вы здесь как котята в мешке которых в реку бросили фыркнул осел звук получился на удивление выразительным в нем смешались обида сарказм и легкое презрение а мир этот я вам скажу штука куда как занятная и да у хромого гоблина готовят вполне сносные похлебку и жаркое скоро мы уже дойдем а теперь я вам дам небольшой экскурс по этому миру он откашлялся приняв вид лектора, готового прочитать вводный курс по выживанию в новой реальности. «Итак, слушайте. Вы, бренные, шумные и, простите за прямоту, слегка чокнутые артисты», — начал он, и в его голосе зазвучали нотки надменности. «Забудьте ваши книжки и фильмы. Забудьте это сладкое, прилизанное фэнтези, где эльфы сияют, а гномы поют застольные песни». То, что вас окружает здесь, это не средневековье с магической приправой. Это настоящий, живой, дышащий мир. И благоухает он, надо сказать, далеко не розами. Люси мысленно отметила, что осел явно любит пафосные речи и звук собственного голоса. Борис зевнул, демонстративно показывая весь набор своих острых зубов. Степка никак не мог освоиться и нервно перебирал крыльями. Лёха держал нос по направлению движения и явно по запахам пытался определить, где эта обещанная таверна. «Здесь всё настоящее», — продолжал осел, не обращая внимания на их реакцию. «Настоящая грязь, которая засасывает так, что будешь вспоминать московские мусорные контейнеры во дворах, как райское блаженство. Настоящий голод, от которого сводит желудок. И настоящий животный страх, который скребется когтями по спине, когда ночью в лесу ты слышишь шаги, а оглянешься — и никого. Только пара глаз в темноте. Просто глаза. Без тела. «Очень весело», — мрачно констатировал кот Борис. «Прямо обхохочешься. А нельзя нам просто найти тихую сухую пещеру, завалить вход камнями и переждать, пока этот ваш бардак как-нибудь сам не рассосется». Я бы, например, поспал. Увы, нет. Сухо парировал Осёл. Во-первых, любая свободная пещера уже занята кем-нибудь голодным и недружелюбным: медведь, тролль или что хуже — отшельник-каннибал со странными взглядами на искусство. Сидит и ждет, когда вы к нему заглянете на огонек. Во-вторых, он многозначительно повел головой в сторону замка. За нами присматривают. Леха, пес? мгновенно насторожился. Его уши повернулись как локаторы. На одной из дальних башен они едва разглядели крошечную фигурку в доспехах, неподвижно следившую за ними. «Шпион Дрогана, пояснил осёл. «Князь вас отпустил, но это не значит, что он вам доверяет. Это значит, что он дал вам длинный поводок. Попытка к бегству будет расценена как измена со всеми вытекающими». В смысле, вытекающей кровью. Дроган оскорбления смывает только кровью. Обычно чужой. От этого известия по спине Люси снова пробежали ледяные мурашки. Мысль о том, что за ней наблюдают шпионы, была даже хуже, чем взгляды назойливых фотографов. По крайней мере, от фотографов нельзя было ожидать, что они пошлют за тобой отряд головорезов. К этому моменту они достигли городских ворот. Двух покосившихся деревянных башен похожих на старых пьяниц, опёршихся друг о друга. У ворот топталась пара стражников в ржавых кольчугах. Их лица выражали такую смесь любопытства, страха и глупости, что это могло бы стать учебным пособием по физиогномике. «Не задерживаемся!» — бросил осел и уверенно повёл группу дальше. Вниз, к скоплению жалких лачуг, которая гордо именовалось Драгондаром. Дорога шла через древний первобытный лес. Сосны упирались макушками в низкое серое небо. Их стволы, толщиной в несколько обхватов, были покрыты толстым бархатным мхом. Воздух был густым, влажным и холодным. «Продолжим наш ликбез», — сказал осел, ловко переступая через огромный замшелый корень. «Этот мир — такое средневековье, до которого не додумались бы даже самые отчаянные сценаристы». Представьте себе, что братья Стругацкие взяли за основу русский фольклор, добавили щедрую порцию черного юмора и отчаянной храбрости простых людей. А потом все это перемешали в котле сумасшедшего алхимика. «Этот мир ближе всего, наверное, к миру ведьмака вашего Сапковского. Та же грязь под ногами, та же безысходность для простолюдина и те же чудовища, которые смотрят на тебя из чаще как на нарушителя их спокойствия. Люси слушала, и ее воображение, привыкшее к гладким студиям и глянцевым обложкам, с трудом переваривало эту картину. Она машинально поправляла на себе массивное золотое ожерелье, и его холодный вес напоминал ей, что это не сон. «Эти леса!» Осел кивнул на окружающие их исполинские деревья. «Не просто скопление деревьев. Это живое, мыслящее». И, честно говоря, по большей части недружелюбное существо. Он дышит, помнит обиды и мстит с изощренностью продвинутого психопата. Леший здесь не будет пугать вас страшной рожей. Он просто заставит вас бродить кругами, пока вы не забудете собственное имя и не начнете разговаривать с грибами. А русалка... Она споет вам именно ту песню, от которой у вас сжимается сердце от тоски. «И вы сами шагнёте в омут, просто чтобы этот внутренний психоз прекратился». «Весело. Ничего не скажешь», — повторил Борис. Но в его голосе уже не было сарказма, а сквозило неподдельное любопытство. «А на севере что?» «На севере, за непроходимыми горами, лежат земли эльфов», — продолжал осел. «Но не жди от них мудрости и благородства. После Великой войны теней они стали затворниками». Образовали что-то вроде союза горных кланов и смотрят на всех свысока, как аристократы на деревенских дурачков. Их король давно увел свой народ в некое подобие карманного измерения, где время течет медленнее. Говорят, они до сих пор досиживают свой 700 летний обед. А гномы! не удержался Леха пес, впервые подав голос. Его нос все так же нервно вздрагивал, улавливая запахи. Они тут есть? С бородами, кирками и любовью к золоту. Еще какие! Осел усмехнулся. На востоке, в глубинных ущельях, они роют свои бесконечные шахты, славятся как непревзойденные кузнецы и непревзойденные скряги. Любой гном может продать тебе дырку от бублика, убедить, что ты получил скидку, и еще попросить за это чаевые. А по бескрайним степям кочуют орды, не поймешь сразу! То ли это монголы Чингисхана заблудились во времени, то ли урки-толкиена прошли ребрендинг. Народ суровый, на дирижаблях не летают, предпочитают низкорослых мохнатых лошадей и принцип «увидел, завоевал». «А драконы здесь есть?» — с надеждой в голосе спросил Лёха, и в его глазах блеснул огонёк азарта, попавшего в свою стихию. «Драконы!» — Осел сделал паузу и в его голосе появилось нечто похожее на уважение. Они есть. Но это не те глупые ящеры, что спят на золоте и жуют прекрасных девственниц на закуску. Здесь драконы — существа древние, мудрые и настолько же опасные, насколько и скрытные. Говорят, они близки к богам, или, по крайней мере, к силам природы. Увидеть дракона — большая удача, и, как правило, — Последнее, что ты увидишь в этой жизни, но главным сюрпризом для всех стал рассказ о принцессе Ерине. Забудьте образ нежной девы в высокой башне, предупредила Сел. Ерина — это Робин Гуд в юбке, только с более радикальными взглядами на социальное неравенство. Она подняла восстание против своего дяди регента, захватила власть в соседнем королевстве, которое зовется Лесная Долина и провозгласила себя народной принцессой. Ее правление — это странная смесь рыцарского кодекса, лесного права и утопического социализма. Ко двору не подпускает никого, особенно знатных женихов, считая их кровосущей аристократической плесенью. Ее личная гвардия состоит из девушек-лучниц, которые сбивают муху с твоего носа за полкилометра. И да. Она питает стойкую аллергию к таким, как князь Дроган. Так что ваш квест «Добыть поцелуй принцессы» — это на самом деле квест «Остаться в живых после попытки приблизиться к ней на расстоянии выстрела». Люси с горькой иронией представила, как объясняет своему банковскому менеджеру причину просрочки платежа. «Понимаете?» «Я была занята, пыталась поцеловать воинствующую феминистку-принцессу, чтобы не быть съеденной местным феодалом». Звучало как сюжет для очень плохого фэнтези-романа. Тем временем они вошли в Драгондар. Городок оказался клубком грязных, мощенных булыжником улочек, вонь от которых была осязаемой, как удар кулаком. Запах немытых тел и нестиранной одежды, кислого пива, помоев и дыма смешивался в один густой удушливый коктейль. Деревянные дома теснились друг к другу. Их кривые верхние этажи нависали над улицей, крадя и без того скудный свет. Горожане в грубых, потертых одеждах шарахались от них в стороны, пряча детей и осеняя себя какими-то сложными, судорожными жестами, явно отгоняя нечисть. Наконец они остановились перед зданием, над входом в которое висела кривая вывеска с изображением существа, отдаленно напоминающего гоблина. Причем с явно травмированной ногой. Это была, таверна, у хромого гоблина. Заведение соответствовало общему стилю: низкие закопченные потолки, липкие от столетней грязи жира столы, тусклый свет из крошечных оконцев, затянутых грязной паутиной. Воздух был густым и тяжелым, пахнущим кислым пивом, жареным мясом сомнительного происхождения и просто вековой пылью. Ну что? обернулся осел к своей потрепанной группе. «Добро пожаловать в местный аналог бизнес-ланча. Только помните, здесь не подают салатики с руколой. И не просите меню. Вам принесут то, что не доели вчерашние посетители. Или из тех посетителей, кто был вчера и не расплатился». Люси глубоко вздохнула, подтянула свои роскошные и стрепанные подолы и сделала первый шаг в таверну. Мысль о том, что ее ждет жаркое, неизвестного происхождения, внезапно показалась куда менее страшной, чем звонок от банка по поводу просроченного кредита.